Андрей Степанов. Выживший. Книга пятая. Зима близко. Том первый. Читает Константин Загадский. Глава первая. Улицы. Подымай! Выше! Еще! Камни сюда неси! Осторонись! Вода! «Вода в ведре, а же!» Ничего не грело мне душу больше, чем рассвет. Небольшое поселение, в котором мне было не столько приятно, сколько безопасно. Да, я неплохо чувствовал себя практически везде, однако домом я ощущал только рассвет. Здесь все лица были мне знакомы, улица в три дома, пускай барака, но все же это было свое, родное. Не совсем городок еще, но уже достаточно, чтобы даже вечерний обход длился не пару минут. «Бавлер, иди сюда!» — крикнули мне с очередной стройки. По-моему, это был уже седьмой барак. «Закинь наверх киянку, чтобы нам не спускаться!» И хотя я ощущал себя настоящим строителем, что-то в последние дни непосредственного участия в стройке я не принимал. Вероятнее всего, потому что работали сейчас по большей части бригады Кирота. Люди, которые жили в рассвете, сейчас распределялись хаотичным образом. Однако я был полностью уверен в том, что сейчас каждый из них находился на своем месте. Во всяком случае, все жители были одеты, обуты и сыты. Для поселения в 50 с небольшим населением не бог весть что, но и этим можно было гордиться. С другой стороны, одежда, обувь, да и инструментскую какими припасами, было привезенным. И рано или поздно привезенное кончится. К тому же приближалась осень. А раз приближалась осень, наступало время уборки урожая и подготовки к осени. У меня в рассвете было полно фермеров, которые занимались выпасом скота, но почти ничего не выращивали. крохотный огород запасов, в котором хватило бы на неделю максимум, считать засаженными полями, ну никак нельзя. А вот в бережке я помнил три поля засаженных зерновыми. Кроме того, у меня был еще и транспорт. Только вот хранить все это зерно было негде, совершенно негде, не под открытым же небом. Приютить аптекаря, построить склад, построить ставарную, построить лесопилку.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 Я донес до жителей Рассвета все свои идеи, и, кажется, многие их поддержали. По улицам поселения можно было ходить сколько угодно долго. Дошел до конца, развернулся и пошел снова. Центральной улицей была дорога, которая вела от моста через Неруду в монастырь. Поперек шла улица Рассвета, семь бараков с запасом стояли на ней, так сказать, на вырост. Но все были заселены. И, надо сказать, строили их на совесть, прям как я того хотел, чтобы в моем поселении не было домов, построенных на отвали. Хороший фундамент из булыжника, скрепленного между собой добротным слоем глины, служил надежной защитой от влаги. Да, воды в грунте было не очень много, но кто знает, насколько сильно разливается неруда. Поселение расположилось в считанных километрах от реки. Ожидать можно было чего угодно, а надеяться на то, что простые люди могут дать ответ типа «Да, весной их она рассвету смоет все к чертям» я никак не мог. Знанию у людей было совсем немного, но я, хотя память ко мне постепенно возвращалась, не мог похвастаться знанием каких-то особенных технологий. В основном это были игры. Тот сон я запомнил. А вот и складки рота. Его построили, пока я был в делах в полянах. Натуральная махина, выше на несколько метров, чем барак, который сам по себе возвышался над единственной избой. Скоро тут и заблудиться будет несложно. Сон про игры. Далеко не те игры, которыми развлекались местные ребятишки. Догонялки, прятки или камушков — «Мои игры — живая картинка, как если бы я попытался объяснить это местным». В голове слово «компьютер» имело четкое представление. Прямоугольный экран на нем, спина героя с мечом у пояса и самострелом. Слева внизу шкала красная и синяя. Сам не помню точно, что это. Здоровье и... черт знает, что еще. Слава богу, у меня такого нет. Но игры, как я понял, здесь совсем не главное. Потому что я думал, что отшельник использовал для оценки моих параметров какую-то игровую систему. Но он по большей части ничего не знал. Мой учитель оказался бывшим оружейником. Мне явно требовался большой совет, чтобы определить, какие параметры стоит использовать в моей собственной системе. Но об этом чуть позже. Сейчас я стоял, глядя на растущий двухэтажный особняк. который поднимался чуть в стороне от основной массы строений. Здесь будет жить кирот. Варда пока что не решила, останется он здесь или нет. Но улицы рассвета были грязными. В дождь, который в этих местах проливался с завидной редкостью, пыль превращалась в липкую и мерзкую грязь, в которой вязли не только люди, но и лошади, и даже телеги. несмотря на то, что их широкие колеса бодро грохотали по твердой поверхности. Да, дождь был редкостью, к счастью для путников, которые все чаще появлялись в рассвете. Но для фермеров беда. Небольшие огороды, которые на этот год должны были добавить некоторое количество пропитания, явно недополучали влаги, пускай колодцы помогали в силу возможного. «Но нужен, кузнец!» — выдохнул мне в лицо один из жителей. чтобы подковать лошадей, делать цепи, инструменты. «Спасибо, сам знаю», — ответил я устало. Первый проход по всем улицам был завершен. Только вот где достать хорошего кузнеца. В ничках он приходящий, в полянах. Ох, едва ли я в полянах его заберу. «Так не надо в поляны», — пожал плечами житель. «У меня есть троюродный дядя». Я посмотрел на жителя повнимательнее. Ему на вид было чуть больше сорока, если это дядя. Но житель заметил, как бровь у меня поползла вверх и тут же добавил. «Он младше меня. Живет километров десять севернее Ничков. Был некоторое время учеником кузнеца. Думаю, он с удовольствием придет к нам. Просто скажите ему, что вы от Олота. Погоди-ка, ты посылаешь меня за своим троюродным дядей?» «Моему изумлению не было предела». «Ой, простите, это не так должно было прозвучать. Я не хотел вас посылать, но...» «Хорошо все», — улыбнулся я. «Нам действительно нужен кузнец». А еще лесопилка, мельница, филида, урожай с бережка и новая система оценки параметров. Нам нужна куча всего, но все это надо успеть сделать до зимы». потому что стоит потерять пару недель, и зиму не переживем». «Бавлер!» — крик отшельника, отвлекший меня от разговоров с Солотом, удивил меня еще больше. Я не так часто бывал в рассвете, а уж разговоров за день здесь у меня больше двух не бывало, и теперь подряд уже два. Еще только утро, так что же будет к вечеру? «Что такое?» Пожелав жителю приятного дня, я с готовностью повернулся к отшельнику. «Или ты тоже готов отправить меня куда-нибудь?» «Нет». Старик внимательно смотрел на меня и переминался с ноги на ногу, точно волнуясь. Но не в его же возрасте волноваться. «Вы, кажется, все меня решили поудивлять. То за кузнецом сходить, то... так, с каким-то вопросом ко мне». Спросил я, не подразумевая никаких наездов на отшельника. Все-таки учитель. «Кузнец-то нам нужен», — вздохнул старик. «Но и хороший лидер тоже. А хорошего лидера не может быть без документа». «Какого документа? Я чего-то не знаю». «Грамота. У тебя должна быть грамота, как у деревенского старосты». «А-а-а». Я протянул руку к листку, который мне протягивал отшельник. Ведь еватыми буквами на плотной бумаге было жирно выведено «Бавлер старо-старосвета». света». чернила?» «Нашлось немного», — ответил отшельник, но мне показалось, что он немного лукавит. «Так что ты теперь можешь топтать улицы действительно собственной деревни». Я забрал документы, и подумал, что это уже второй документ, который я держу в руках. А первый — карта, которая осталась в крохотном фермерском домике у Фелиды. И чтобы ее достать, мне придется потратить два дня. Поход по улицам, кажется, затянулся. «Конральд!» — крикнул я стражника, который до своего официального назначения был обычным наемником. Кажется, такая пенсия ему была вполне по душе, раз он до сих пор не покусился ни на запасы золота в бережке, ни на что-то еще. Да и доля случайно попавшего в наши руки богатства вдовы, что сбежала в нички, у него была очень даже пристойная. «Что такое?» Он важно подошел ко мне, держа ладонь на округлой головке меча. «Вроде бы как все в порядке». «Задание тебе хотел бы дать». «М-м-м, Бавлер, задание так не дается. Опять юрничишь. Сходи до поляны, иди к западу от города ферму, одинокий домик, рядом с которым чужие поля, и забери оттуда карту. Вот так и надо давать задание, воскликнул Конрольд. С тобой не соскучишься. Ключ дашь? Ключа нет, это дом Филиды. Вообще не соскучишься, ухмыльнулся он. Ну, девушку надо бы найти. Чем дольше тянем, тем хуже. Ладно, схожу, не переживай. На наших улицах пока что и так безопасно.